Империя королингов в традиционной историографии рассматривается как французская династия, причем счет королей начинается с Карла Великого. Более основательную концепцию предложил Тьери, указавший, что каролинги осуществляли свое господство на территории современной Франции исключительно путем грубой силы. Бретань, Аквитания, Прованс и Бургундия только потому и признавали их власть, что не могли отстоять свою самостоятельность. И наоборот, восточные франки, предки «франконцев», были нераздельно связаны с королингами. Таким образом, эту династию и поддерживавший ее этнос франков следует отнести к германскому суперэтносу великого переселения народов. Так оно и есть, и с этой точки зрения легко объяснимы их военные успехи. На общем фоне убывающей пассионарности германских переселенцев, смешавшихся с потомками гала Римлян, кучка дружинников, собравшаяся вокруг Карла Мартелла, Пепина Короткого и Карла Великого, была силой, потому что их противники были еще слабее. Каролинги уничтожили независимость Прованса 737-739 годы. Аквитании. 760-768 годы, Ломбардии, 774 год, Баварии, 788 год, племени саксов, 797 год, отняли у арабов Барселону, 801 год и победили аваров, 802-803 годы но за исключением двух последних операций это были победы над своими. Немцы били немцев. А при наследниках Карла Великого и эти успехи были сведены к нулю. Долины Дуная и Эльбы захватили славяне, испанская марка отделилась от империи, а последняя распалась на составные части. Итак, справедливо рассматривать империю Карла не как начало европейского средневекового суперэтноса, а как конец инерции великого переселения народов. Как правило, рост системы создает инерцию развития, медленно теряющуюся от сопротивления среды, вследствие чего нисходящая ветвь кривой этногенеза значительно длиннее восходящей.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 С этнологической периодизацией отнюдь не совпадает социально-экономическое. феодальные государства на территории Галлии возникли в V-VI веках при завоевателях Меровингах, Бургундах и Бриттах, разделивших эту богатую страну. Это значит, что начало французского этногенеза отделено от возникновения феодальной формации четырьмя веками. Следовательно, эти процессы не связаны друг с другом функционально. Более того, возникший на этой земле феодализм типологически различим. Сноска. Подробнее. Шевеленко. «Типологии генезиса феодализма. Вопросы истории. 1971 год. Номер первый. Страницы 97-107. Конец сноски». Пять типов феодализма соответствуют пяти этническим регионам, возникшим там вследствие вторжений варваров. Франки установили в долине Сеной и Марны гармоническое смешение варварских и античных элементов. Бургунды, бывшие федераты Рима, отобрали у местных жителей треть сервов, одну вторую усадеб, две трети пашни, и, будучи арианами, долгое время не сливались с аборигенами. Прованс, где сменяли друг друга Вестготы, Остготы и арабы, сохранил столь много традиций античных городов, что напоминает Византию, а не Западный мир. А квитание же, где Вестготы господствовали меньше ста лет, с 418 до 507 -го года резко отличалась и от соседнего Прованса, и от франкских земель. Особое место занимает Британь, то есть древняя Арморика, отвоеванная в середине V века бритами у римлян и защищаемая ими от франкской экспансии вплоть до 1845 года, после чего было основано самостоятельное Британское королевство и сепаратное архиепископство Дольское. Так сквозь ткань социального развития проглядывают контуры процессов этногенеза. Аномалия. И вот тут мы подошли к волнующей проблеме – В соотношению культуры как целостности идеологической и технической и этноса как явления биосферы. Ранее христианская культура, понятие вполне определенное, в рассматриваемый период IV-VIII века охватила не только всю территорию бывшей Римской империи, но и окрестные земли. Армению, отчасти Аравию, Абиссинию, Германию и зеленый остров Эрин. Судьба последнего особенно примечательна. Кельты получили христианскую традицию в 432-461 годах из Сирии и Египта, а не из Рима. На Зеленом острове нищие монахи создали новую Фиваиду, с той лишь разницей, что вместо пещер они ютились в тростниковых хижинах. У них не возникло пышной церковной иерархии, но влияние монахов на народ было огромным. С Римом их ничто не связывало. Даже празднование Пасхи шло не по юлианскому календарю, а было приурочено к определенному дню весны. До конца XI века ирландские монахи были наиболее культурными христианами в Западной Европе и отстаивали свою независимость от римских пап так же неуклонно, как их паства от саксонских и нормандских королей Англии. Следовательно, рассматривая коллизию в аспекте истории и культуры, мы должны причислять кельтов, к раннехристианской, то есть византийской целостности, как один из ее вариантов. Туда же следует отнести королингское возрождение и Вестготскую Испанию. Это будет логичное и последовательное решение проблемы. Но каждый историк видит, что оно недостаточно, а поэтому и неудовлетворительно. Да и может ли быть иначе, если мы не учли, что носители этой, как и любой прочей культуры, люди, а на Земле нет человека без этноса, и этноса без родины – под которой следует понимать оригинальное и неповторимое сочетание ландшафтов и геобиоценозов. Мы уже отметили, что пассионарный толчок затронул только полосу Восточной Европы и Ближнего Востока, от Швеции до Палестины. Следовательно, кельты были за его пределами, и, видимо, поэтому бритты, покинутые в 406-407 В годах римлянами проиграли войны с пиктами и англосаксами, истреблявшими всех мужчин-кельтов. Только западные области Британии долгое время держались против жестокого врага. Кельты часто переходили в контрнаступление, одерживали небольшие победы и даже переселились на континент, превратив романизованную арморику в Кельтскую Бретань, независимую от франкских королей и враждебную им. Другое кельтское племя, Скотты, еще в римское время перебрались из Ирландии на север Британии и частыми набегами наводили ужас на бриттов, подчинившихся Риму. Эту борьбу они продолжали с англосаксами и норманнами вплоть до X века. Короче говоря, кельты как бы обрели внезапную силу. Но так ли это просто? Разберемся. Уэльс, Корнуэльс, а тем более Ирландия были затронуты римской культурой Минимально. Они сохранили свои племенные традиции и тот относительно небольшой запас пассионарности, который остался у них от эпохи завоеваний. Этого запаса было мало для того, чтобы Галлия и Британия смогли успешно сопротивляться римской и германской экспансиям. Но когда те и другие растратили свою пассионарность, то кельты уравновесили соотношение сил, причем культура, заимствованная ими из Византии, не прибавила и не убавила их импульса. Зато она помогла им определить, этнопсихологическую доминанту, пусть негативную, но действенную. Мы не германцы и не хотим походить на них. Такого противопоставления оказалось достаточно, чтобы Уэльс сопротивлялся англичанам до 1283 года, а Ирландия гораздо дольше, несмотря на полную потерю традиций византийской культуры. Предлагаемое объяснение предварительно. Возможно и то, что в начале нашей эры на берегах Атлантики имел место особый пассионарный толчок, который шел от Эйрина на юг через Басконию, Атлас, Сахару до Гвинейского залива. В этом случае объяснимы вспышки активности туарегов, Альморавиды, берберов Альмохады и начало распространения банту. Но это предположение нуждается в детальной проверке и предложено здесь как рабочая гипотеза. Ущербность юности. То, что молодые народы Европы справились с обветшалом Римом, заразились от него пороками и сгинули, неудивительно. Но вот Когда этносы, вступающие в акматическую фазу, гибнут от рук слабого противника, это странно. Очевидно, любой переход от фазы в фазу несет в себе опасность для этноса. Как змея беззащитна, пока она меняет кожу, так этнос бессилен, пока он меняет душу. То есть стереотип поведения – и общественный императив. Весьма распространено мнение, что испанские конкистадоры обнаружили в Центральной и Южной Америке древнюю цивилизацию и расправились с ней. И все, кто любит индейцев, а к таким людям принадлежит и автор этих строк, оплакивали ацтеков и инков как лучших представителей своей расы и носителей многовековой культуры. К счастью, за последнее время удалось установить некоторые вехи американского этногенеза. Оказывается, древние культуры индейцев Мексики и Перу угасли не очень давно, но радикально. Ольмеки, жившие на берегу Мексиканского залива, исчезли в VI веке, уступив место пришлым Тотонакам. Тольтеки, создатели культуры Ванауаки, Создали свою державу около 720 года, а что было до нее? В Перу в восьмом-десятом веках исчезли древние археологические культуры Мочика и Тяуанако, доингская культура этноса Аймара. Вместе с археологическими исчезли этнические образования, потому что в Америке войны велись на истребление противника. Некоторым исключением были бы инки, но их еще не было. Сноска. Литература вопроса весьма обширна, но нужные сводные данные можно почерпнуть в следующих книгах. «Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане. 1566 года. Переводная статья и примечание к Нарозовым. Ленинград. 1955 год. «Инка Гарсиласо де Вега. История государства инков». Перевод Кузьмищева под редакцией Кнороза-Ленинград, 1974 год и многое другое. Полезное, хотя и неполное обобщение в работе. Стингл. Индейцы без тамогавков, Москва, 1971 год. Примечание Льва Гумилева. Конец сноски. Эти древние этносы относились к инкам и астекам так, как римляне к французам и испанцам, унаследовавшим от римлян часть традиций языковой культуры, часть генофонда, руины городов и обрывки знаний, но они не были римлянами. Также новыми этносами стали после своих переселений астеки и инки. Но в IX-X веках французы, провансальцы, испанцы, в Астурии немцы, ломбардцы и пьемонцы уже начали складываться в этносы нового типа, а в Америке великое переселение народов наступило позже. Только в XI веке на юге Перу появились, если верить легенде, Первые инки Манко Капак и Мама Окльо. И тогда же, около 1068 года, предки астеков перешли Рио-Гранде и двинулись в числе других племен на юг. В XII веке чичимеки, буквально дикари, покорили остатки тольтеков, культурная традиция коих оборвалась, как римская, в Галлии и Испании. Лишь в XIV веке ацтеки основали Теночтитлан 1325 год, и восприняли остатки культуры тольтеков. В том же XIV веке инка Виракоча создал ту империю, которую завоевали испанцы, но историчность Виракочи под сомнением. Только в В 1437 году инка Пачакаутек победил чанков, достойных противников инков, казнил их правителя и вынудил остатки этого этноса бежать в сельву Амазонии на верную смерть. Сноска. Героические чанки в этом зеленом аду уцелели. Их потомки обнаружены в верховьях Амазонки — после написания этих строк. Примечание Льва Гумилева конец сноски. Затем он захватил престол, казнил ученых, знавших историю инков, запретил изучение письменности и ввел полицию нравов, чем утвердил цивилизацию инков. Он был современником Жанны Дарк, Яна Гуса, Петрарки и Джотто. А по месту в этногенезе, или по возрасту этноса, Веракоча эквивалентен Карлу Великому, а Пачакутек Людовику Благочестивому и Лотарю, даровавшим одичавшей Европе возможность королинского возрождения, образованности и творческой мысли. Преемник – пачакотека инка, тупак, юпанки, покорил в 1476 году государству Чиму, современный Эквадор, и установил режим жестокой эксплуатации индейцев, заставив их обрабатывать казенные поля, а зимой строить дороги в Андах. Кажется несомненным, что тот, кто симпатизирует индейцам, должен ненавидеть инков. Это только логично. В том же 15 веке, когда в Италии настала эпоха Возрождения, ацтекский царь Ицкоатль 1428-1440 годы и его советник-мыслитель Тлакаэлэль возродили культуру тольтеков. Ицкоатль и его преемник Монтесума I 1440 С 40-й 1468-й годы завоевали Анауак, Южную Мексику, а Тлакаэлэль ввел культ цветов, то есть человеческие жертвоприношения ради избавления земли от грядущей катастрофы. Это было убийство ради убийства, зло в чистом виде. Индейцы защищались как могли, Хуастеки и Тараским разбили астеков, пытавшихся добыть у них юношей для принесения в жертву. Арауканы отразили войско инков, явившиеся насаждать у них цивилизацию. Полузаконный сын инки Тупак Юпанки от наложницы индианки Атауальпа был использован вождями племен, живших вокруг Кито, Эквадор против законного наследника инки Уаскара. В 1527 году повстанцы победили и убили всех инков, сдавшихся в плен. Особенно жестоко мучили женщин и детей. Из инков уцелели немногие. В этот трагичный момент появились испанцы. В 1532 году Писарро захватил в плен Атауальпу, разграбил богатство храмов, присвоил выкуп, казнил пленника. И никто не двинулся с места. А кому было за него заступаться? Для инков он был тиран и предатель, для индейцев — отпрыск угнетателей инков. Когда же последний великий инка Манко Капак призвал индейцев к освободительной войне, за ним пошли только немногие, для разгрома которых было достаточно нескольких сотен испанцев отряда «Альмагро» 1535 год.